Павел Шумил. Жестокие сказки. Сказка номер пять. Кошкин дом. Всю жизнь мне не хватало мощности компьютеров. Сначала память была такой крохотной, что ни о чем серьезном в принципе не могло быть речи. Ну какую задачу можно пустить с перфоленты на 48К ОЗУ? Однако что-то пускал. Скупой рыцарь. Этот образ преследовал программеров той поры постоянно. Сэкономить каждое слово, каждый байт. Как иначе, если в формуле движения Луны по орбите больше тысячи членов. А тебе дается на все про все 32К 6-байтовых слов. Однажды я провел за терминалом оба выходных, загоняя модуль системы в лист ОЗУ. Лист – это 1024 машинных слова. На диске он зона. По-современному кластер. Писал, конечно, на ассемблере. На автокаде по-русски. Не влезло 300 команд. Загнал. По 10 минут на команду. Да-да. Три тысячи минут. Но какой результат? Жаль, через 10 лет списали последнюю шестерку. Потом наступила новая эпоха. Постепенно подтянулась память. Теперь хронически не хватало мощности процессоров. Задачи, конечно, тоже изменились. Потом появилось это семейство кластерных процессоров. И вдруг я обнаружил, что компы достигли идеала. На своей птичке могу промоделировать любую задачу, на которую хватит фантазии. Нет, за ИИ снова браться не буду. Сильва лизнула лапу и принялась умываться. Тебе не интересно? Рассказывай. Я слушаю. Мурлыкнули колонки где-то в залежах старых журналов под крышкой секретера. ИИ – это область потенциально опасных исследований. Понимаешь, нельзя создать искусственный интеллект. Но можно создать условия для возникновения ИИ. Человеческий интеллект тоже развивается из одной оплодотворенной яйцеклетки. Вот эту яйцеклетку я и создал еще в прошлом веке. Хорошо тогда компьютерные сети были в зачаточном состоянии. Сейчас мой синтер натворил бы бед. Сильва подняла мордочку. Опять эти байки про пользу инстинктов. Опять, вздохнул я. Времени у тебя много, потянулась, выгнув спинку Сильва. Заведи собаку и убеждай ее. Она будет преданно смотреть тебе в глаза и во всем соглашаться. Конечно, во многом Сильва права. Кошки живут 15 лет, люди намного больше. Пять лет из своих 15 Сильва оставила за хвостом. И насчет собак права. Кошки гуляют сами по себе и смело смотрят на королей. По телевизору. Где еще увидишь живого короля? И разговор об стенках как заезженная пластинка на 33 оборота. Такой же старый и безнадежный спор. Но Сильва меня любит. Я утверждаю, что любовь это инстинкт. И одного этого достаточно, чтобы оправдать их пользу. А что говорит Сильва? Что это чушь собачья. Что это не любовь, а привычка. Что лучше жить в тепле и уюте, чем голодный под лестницей. что ей вполне достаточно, что я ее люблю. Браки по расчету самые крепкие. Мы в ответе за тех, кого приручили, т.д. На самом деле чушь собачья. Вот сейчас сидит, заднюю лапку вылизывает. Инстинкт? Инстинкт. Линяет ведь. Потом ее шерсть урвать будет. Кончила вылизывать лапы, попыталась вымыть за ушком и сморщила носик. Иди сюда, шлем сниму. Умоешься? Снова надену. Укоризненный взгляд и нервное подергивание хвоста. Оба смотрим на хвост. Хвост тоже аргумент в споре об инстинктах, поэтому он прижимается лапой и вылизывается. Да, возвращаться к компьютерному варианту ИИ я не стал. Но как-то встретил школьного друга, разговорились, и я зашел к нему на работу. До сих пор помню дату. 12 июня 2018 года. Белые ночи, пустые коридоры, сонная старушка на вахте. Пили растворимый кофе, хвастались, вспоминали одноклассников. Потом я скачал ему из сети и помог настроить пакет символьной аналитики, объяснил, что надо сделать со сдохшим принтером-сканером, и впервые увидел кошку в нейроиндукционном шлеме. Не только увидел, но даже помог надеть и подключить этот самый шлем. Кошка была против. На этом и конец истории, если б, если бы у меня не было кошки. Наш отдел снабжения до сих пор припоминает мне комплект нейроиндукторов, заказанных якобы по ошибке. Мой друг хороший парень, но он медик. Он никогда не занимался сейсморазведкой нефтяных месторождений. Никогда не обрабатывал на компе результаты томографического обследования. К чему это я? Анализ трехмерки требует сложнейшей математики. То, что делал Петр, это примитив. Детские игры. То же самое, что электрод в мозгу, но без самого электрода. Измерение в точке. И комп у него слабый. Новый, но с монопроцессором. Анализ трехмерки в реальном времени никогда не подтянет. Я сделал свой шлем. Десяток эластичных кошачьих шапочек без индукторов позаимствовал у Петра. У него их сотни, кошки их часто рвут. Нейроиндукторы заказал через отдел снабжения. Дома собрал, прокрутил на компе, мотюгнулся, разозлился и неделю приспосабливал чип концентратора информации. Без этого полсотни индукторов забивали эфир и глушили друг друга. После недели труда отступать было поздно. Или стыдно. Перед собой. Такой уж у меня характер. Сильва, конечно, была против шапочки, но я это предвидел. Кормление только в головном уборе, и после трех разорванных тренировочных шлемов, двух укусов и множественных следов когтей, консенсус был найден. Пришла пора надевать шлем с электроникой. Первичную грубую картину нейроактивности мозга я получил почти сразу. Очень помог пакет программ сейсморазведки подводных нефтяных месторождений. Не надо удивляться, суть та же. На множество датчиков приходит суперпозиция множества полей и волн. Нужно разобраться, откуда у какой волны ноги растут. Разобрался. Красивые картинки на экране и все в условных цветах. Хотел уже позвать Петра и похвастаться, но для начала решил сам поднатаскаться в терминологии. Хотите веете, хотите нет, но то, что я сделал, тянет на докторскую. Почему? Потому что я первый. Потому что медики не занимаются нефтеразведкой. Потому что моя картинка на три порядка превосходит то, что им когда-либо удавалось получить. Потому что я огреб такой объем информации о деятельности мозга, с которым не представлял, что делать. Даже не знаю, как объяснить. Наверное, в этой каше можно выделить и проследить результат каждого сигнала, поступившего в мозг. Вот я пальцем касаюсь кошачьего уса, и по картинке прокатывается голубоватая волна недовольства. Думаю, это недовольство. Ну а чем еще это может быть? Вам понравится, если всякие вас трогать будут? Все понятно. К науке, мои догадки никакого отношения не имеют. Наука, та, что я скачала из сети. Каменный век, да, набрался терминологии. Корка, подкорка, дендриты, аксоны, экстрацепторы, интерацепторы, То, что в учебниках, и то, что передо мной на экране как фотография рядом со стереофильмом. Ни объема, ни динамики. Рано перед петьей хвастаться. Или совсем не стоит. Он же в этом не разберется, не программер. Все равно ко мне пристанет. Эту инфу фильтровать и фильтровать надо. Откажу ему, под лицом буду. Подразнил конфетой и не дал. Опять влез в свое дело. Такая у меня дурная привычка, затыкать собой дырки. Влезать именно туда, где никого нет, но кто-то очень нужен. А потом из этой дыры не вылезти, потому что я единственный и незаменимый. На меня трудовой коллектив рассчитывает и надеется. В общем, ничего о Пете не сказал». Решил сначала сам покрутить модельки на компе. Поуправлять, если получится кошачьим менталитетом. Начал с простого. Отрицательная обратная связь. Это когда комп через нейроиндукторы не только читает активность мозга, но и слегка ее гасит. Положительная обратная связь. Качка. Это когда полярность обратной связи меняется по синусоиде. Положительная на кору, отрицательная на подкорку и так далее. И доигрался. В детали ноу-хау вдаваться не буду. Но добился. Пробудил в кошачьем мозгу интеллект силой необычайной. Почему необычайной? А вы объем кошачьего мозга с человеческим сравните. Чтобы уравнять шансы, сравните не со взрослым человеком, а с трехлетним ребенком. Сильве тогда около трех было, и мозг у ребенка поменьше. Но все-таки почти на два порядка больше кошачьего. Думайте как хотите, но гениальность моя в том, что я распознал в поведении Сильвы пробуждение интеллекта. И именно в том режиме фильтрации, подавления стимуляции, хотя вначале принял за обычную подсадку типа наркотической зависимости, тем более, что в режиме подавления активности двигательных центров Сильва выглядела как наркоподдозы. Но Сильва не только полюбила наши опыты, она заметно поумнела. Вы когда-нибудь видели, чтоб кошка звала вас к компьютеру? А чтобы шлем приносила? собаки хозяину тапочки приносят, а вы от кошки такого добейтесь, и без всякой дрессировки. Так что область мозга, способную стать речевым центром, я искал вполне осознанно. И нашел. Остальное – старание Сильвы. Смею надеяться осознанной стороне. Во всяком случае, она так говорит. Спать ложиться будешь или опять в интернете на всю ночь? Буду, вздыхаю я. Тогда поставь мне Сентон Томпсона. Достаю старинный, еще пятидюймовый сидюк. Задвигаю в такой же древний драйв. У бы свой комп – малюсенький компаковский ноутбук. почти двадцатилетней давности. В нём одна PCMCA со внешним cd и сетевичок на маме. Только не надо на меня бочку катить, что жабы душат любимой кошке нормальный комп поставить. Проблема чисто техническая, у ноутбука клавиатура крошечная, до любой кнопки можно лапой дотянуться. Вам бы понравилось вдоль клавы бегать? То, что экран чёрно-белый, не имеет значения. У кошек нет цветного зрения, у ёжиков говорят есть. Сильва говорит, где-то вычитала и теперь завидуют им чёрной завистью. Засыпая, вижу, как Сильва входит в сеть. У нее много друзей в сети, я опасался, что неверной репликой Сильва выдаст свою нечеловеческую природу. Все-таки уровень информирования пятилетней кошки отличается от уровня взрослого человека. Была разработана легенда. По легенде Сильва, прикованная болезнью к кровати, семилетняя девочка Вундеркинд. Интернетом пользуется тайком от папы. Поэтому в гости к ней ходить не надо. Крепкая легенда. Сильву знают десятки чатов. на голосовые чаты я всё-таки советовал не посещать.